У этого костра разговором владел немолодой, лет за сорок, кавалерийский капитан. Говорил он вещи по тем временам смелые, о том, что царская армия при всех ее недостатках к войне была подготовлена лучше, не зря же ее первые операции были активно наступательные, и если бы не восточно-прусскую операцию она бы безусловно выиграла, «А мы, напротив, если бы не спохватились в последний миг, сейчас вообще неизвестно где были бы, может, и под Москвой уже». Воронцов поразился, насколько четко капитан уловил суть событий и подумал, что, как всегда, люди, умеющие непредвзято, здраво и широко мыслить, отчего-то оказываются совсем не на том месте, не в той роли и не в тех чинах что заслуживают и как требуют интересы дела. Ну, кто этот капитан? Командир эскадрона, помнадь штаба полка, никак не выше, а мог бы и на генеральских должностях служить, если б вовремя его рассмотрели, кому положено. Или лес пилить, что вернее, тут же решил Дмитрий, а может, уже и попилил. «Забываетесь, капитан!» Прозвучал с другой стороны костра уверенный и начальственный голос, подтверждая правоту последней мысли Воронцова. думаете что говорите. Вас бойцы слушают». но и пусть слушают. На пользу пойдет». «То, что я сказал, в любом учебнике написано. В середине августа 14 если помните, русские войска на всех фронтах наступали, так что немцы...» Из Франции в разгар наступления на Париж войска снимать начали. Не так? А чем мы с вами, товарищ старший батальонный, сейчас занимаемся? Поясните, если я чего не понимаю. Возражал капитану, как рассмотрел Воронцов, старший батальонный комиссар с малиновыми пехотными петлицами. И возражения его были вполне для тех, и не только для тех времен стандартными. Насчет коварства, внезапности, гения товарища Сталина и неизбежной грядущей победы. По сути, близко к истине, но настолько не к месту, что даже среди бойцов, кому он апеллировал, поддержки его слова не встретили. Впрямую, конечно, никто не возразил, но все как-то отвлеклись. Кто начал колоть штыком картошку в котелке, проверяя, не сварилось ли, Кто заговорил о своем в полголоса? Комиссар это тоже ощутил, и то ли он тоже был умный человек и говорил по должности, то ли решил подождать другого момента, но бросил беззлобно. «Вот, пожалуйста, и результаты ваших речей!» И без паузы спросил, «Закурить ни у кого не найдется весь день без табака!» Воронцов протянул ему свою пальмиру. Нашлись еще желающие, пачку расхватали вмиг, оставив деликатно хозяину четыре штуки. Дмитрий продвинулся поближе к капитану. Тот его заинтересовал, и свою компанию заводить требовалось, одиночкой долго не просуществуешь. «Вы не историк?» — спросил Воронцов. «Нет, я экономист. А история...» — Ленин, кстати, писал... Смешно не знать военной истории. Это верно. Однако, понизил голос Воронцов, иногда и Ленина нужно цитировать поаккуратнее. Капитан посмотрел на Воронцова пристальнее. Полковник или полковой комиссар? Комиссар не стал уточнять Воронцов. Что-то я вас раньше не приметил. Я только что на вас вышел. Весь день в одиночку пробирался, машина сгорела. Кто тут у вас старший? Или каждый сам по себе? Нечто среднее. Начальников много, толку мало. Есть тут один майор, пытается руководить, но выходит у него слабо. Беда, что ядра нет. Был бы хоть один взвод со своим лейтенантом. Тогда вокруг него и остальные бы формировались. А так... У меня есть пять бойцов, но я пока присматриваюсь. Капитан махнул рукой. Еще посмотрю, да, может, снова сам пойду. Обидно из-за чужого бардака пропадать. Ну-ну, сказал Воронцов. Утром сориентируемся. Вы возле меня держитесь со своими людьми. Может, что и придумаем. У вас кони есть или пешком пробираетесь?